Глава 68. Информации о леди Абигейл накопилось столько, что ею просто нужно было как-то уже распорядиться. Вряд ли она смогла уехать слишком далеко за неимением средств, но ей вполне могли помочь это сделать. Я немного понимала, почему Эммот тянет с наказанием этой ужасной женщины. Она была для него родным человеком очень долгое время. О живому существу свойственно сохранять до последнего воспоминания о хорошем. Но здесь, как ни крути, ничего хорошего уже не осталось. Лишь ложь, мрак и ужас, которые леди Абигейл сеяла вокруг себя. Герцог попросил Флойда Барчема найти ее без привлечения полиции. Он хотел посмотреть в глаза человеку, принесшему их семье столько зла. А я, если честно, доверяла управляющему больше, чем констеблем. Особенно стоило мне вспомнить высокомерного дознавателя. Мистер Флойд просил меня в целях безопасности особо не разъезжать по городу, пока леди Абигейл не будет привлечена к ответственности. Но я ведь не могла пропустить дебаты. Жизнь продолжается, а в моем случае эта жизнь была еще и чересчур активной. Но и герцог не собирался отпускать меня просто так. Он распорядился, чтобы со мной отправилась охрана, а я была против. Мне казалось, что это будет выглядеть слишком пафосно, но мои недовольства никто и слушать не стал. В конце концов, Эммот и так шел на многие уступки ради меня, и я вполне могла уступить ему в такой мелочи. Герцог посетовал, что не сможет лично наблюдать за моим триумфом на дебатах. Но, по правде говоря, я сомневалась в удачном исходе всего мероприятия. Скорее всего, мне и рта не дадут раскрыть. Будут давить своим высокомерием. Ладно, отступать я не собиралась, а остальное пусть идет своим чередом. Если я даже провалюсь на дебатах и не попаду в городской совет, жизнь на этом не закончится. У меня есть эмэт, девочки, тетушки, подруги, школа и еще целая куча обязательств. Присцилла, Шерил и Кэнди собрались ехать со мной а герцог остался с Ричардом и малышками. Они все спустились в гостиную, где их уже ждал ореховый торт, а миссис Хиггинс приготовила какой-то роман для чтения вслух. «Дорогая, я прошу вас, возвращайтесь скорее», — прошептал Эммот, сидя у огня. «Я не выдержу всего этого». Придется потерпеть. Ваша рана еще не зажила», — шепнула я ему в ответ, не в силах сдержать улыбку. «Нужно поберечь свое здоровье, чтобы не пришлось откладывать нашу свадьбу». «О нет, этого точно не будет». Эммот сжал мою кисть и притянул к себе. но все всё-таки вы постарайтесь справиться со своими оппонентами как можно быстрее. Слушать роман о неразделенной любви какой-то мечтательной девицы выше моих сил». «Выпейте виски», — рассмеялась я, направляясь к двери. Оно скрасит ваш вечер. Пока мы тряслись в экипаже, Присцилла решила высказать мне свое недовольство. Она никак не могла принять мою чересчур активную жизненную позицию. Вернее, тётушка переживала, что вся эта общественная суета дурно повлияет на мою жизнь семейную. Ты не думала, что его светлость вскоре устанет от твоего желания быть везде нужной и незаменимой? Герцог отправит тебя куда-нибудь подальше, а сам свободно вздохнет. Когда-то он захочет тихой семейной жизни, уюта и тепла. «А мне кажется, что ты ошибаешься», — внезапно заявила Кэнди. «Его светлость восхищен нашей Мирандой. Она очаровала его своей открытостью. Толку, что я всю жизнь старалась спихнуть на тебя любое важное решение? Отсутствие характера — это намного хуже, чем его наличие». «Это точно». Шеррил как всегда в умилении, прижала к груди ладошки. Миранда всех поразила напором, с которым берет одну высоту за другой. «Дочь солдафона!» — неожиданно весело воскликнула Пресцилла. «Ты даже умудрилась одержать верх над генералом Хардманом!» «Это целиком заслуга герцога», — возразила я. Эммот оказался очень предприимчивым. «Ох, Миранда, я бы вообще не посмела рот раскрыть в присутствии брата», — жалобно протянула Шерил. «А ты спокойно вынесла его беспринципность и капризы Кимберли». Карета въехала в город, и мы изумленно замолчали, разглядывая украшенные трепещущими флажками улицы. Помимо них на фасадах домов висели бумажные гирлянды, отдельные части которых уже носил ветер по подтаявшим лужам. «Что это?» Я высунула голову в окно. «Неужели все это великолепие в честь обычных дебатов?» «Вполне возможно, кое-кто из членов Совета решили таким образом привлечь внимание к своей персоне», — кивнула присцилла. «Зуб даю, что сейчас мы увидим несколько бочонков с дешевым вином». Так и оказалось. В холле гостиницы, где должны проходить дебаты, играл оркестр, стояли бочонки с вином, а столики с шампанским находились в соседней комнате. Там угощались люди из высшего общества. Стоило нам переступить порог северной звезды, как все взгляды устремились в мою сторону. Люди принялись шептаться между собой, женщины с любопытством, а мужчины с насмешливым пренебрежением. Мои подруги из Плюща и Клевера тоже были здесь. Завидев нашу компанию, они сразу подошли ближе, моментально окружив меня своим теплом и вниманием. Что-то явно происходило, и я поискала глазами адвоката Ландертона. Он расхаживал между собравшимися, вежливо беседовал с каждым, видимо, уговаривая оказать мне хотя бы моральную поддержку. Но по его лицу я видела, что все плохо. — Леди Миранда, что-то случилось. Лоули сам не свой. — прозвучал рядом с моим ухом голос Карен Ландертон. Единственное, что он сказал, нам не победить, крошка каран это конец. Я повернулась к ней и увидела грустные глаза, опушенные мокрыми ресницами. Что бы ни случилось, я не собираюсь сильно переживать по этому поводу. Нам отлично живется и без городского совета, не правда ли? «Хорошо, что вы так воспринимаете это», — схлипнула девушка, прикладывая к щёчкам кружевной платочек. Я бы моментально расклеилась. «Тише, тише!» — я обняла ее за плечи. «Подумаешь, большая радость постоянно спорить с высокомерными мужчинами». Мне, конечно, было интересно, что произошло, но горевать я точно не собиралась. Минут через десять к нам подошел адвокат и, извинившись перед супругой, взял меня под руку. У него было такое лицо, словно он собирался поведать мне о чьей-то безвременной кончине. Но я-то уже знала, что оплакивали. мое членство в городском совете. Он провел меня в первый ряд, где помог устроиться на стуле обитым красным штофом. «Вы будете выступать с сэром Тричли. Он, как и вы, хочет получить единственное место в городском совете. Где ваша вступительная речь?» Осталось лежать на столе в кабинете. Я вспомнила, где видела ее в последний раз, и мысленно застонала. «Ладно, не переживайте по этому поводу. Это все равно будут дебаты одного вечера», — успокоил то ли меня, то ли себя мистер Ландертон. «Глава совета поменял весь ход этого мероприятия буквально за час. Теперь они предлагают всего лишь одно место, и у вас будет только один оппонент». Члены совета упразднили выборы старого формата на вчерашнем заседании, которое провели почти ночью. А это значит, что в их веселую компанию можно избираться всего лишь раз в пять лет. Ах, вот значит как. Мне стало неприятно от всех этих махинаций. Старые члены совета даже не собирались говорить со мной, дать возможность задать им вопросы и получить ответы. Они просто сведут меня с каким-то парнем, после чего его выберут за единственную заслугу — принадлежность к мужскому полу. Но разве это дебаты? Это незаконно. Они готовы сделать все, что угодно, только чтобы у женщины не появилось ни одного шанса попасть в совет. Отбить любое желание. Мне жаль. Лоули смотрел на меня с сожалением и виной в честных глазах. Бедняга переживал больше, чем я. «Это мы еще посмотрим». — прошептала я и выпрямила спину, наблюдая, как на небольшую сцену зачем-то выносят вазы с живыми цветами. «Господи, зачем это все? Украшения, цветы?» «Создать ощущение праздника, отвлечь от вашего присутствия», — подтвердил мои догадки адвокат. «Сейчас все мероприятие скомкают, заиграет веселая музыка, поднесут еще вина». «Ну что ж, я устрою вам праздник». Во мне поднялась волна гнева. Надолго запомните, члены совета.